Гарри Гаррисон. Робот, который хотел всё знать. Для вас читает Мещеряков Артём беда была в том, что Файлер 13 b 445 к хотел знать все на свете, в том числе и то, что нисколько его не касалось. То, чем никакому роботу не положено даже интересоваться, а уж вникать в детали и подавно. Но Файлер был совсем особенный робот. История с блондинкой из 22 отдела должна бы послужить для него хорошим уроком. Он, гудя выбрался из хранилища с кипой книг, и проходил через 22 отдел, а она в это время нагнулась к какой-то книге, лежавшей на самой нижней полке. Робот замедлил ход и в нескольких шагах от нее совсем остановился, не сводя с девушки пристального взгляда. Его металлические глаза странно поблескивали. Когда девушка нагнулась, ее короткая юбка с редкостной откровенностью явила взору обтянутой нейлоном ножки. Ножки эти, правда, надивы соблазнительные, вовсе не должны бы интересовать робота. Однако Файлер заинтересовался. Он стоял и глядел. Заметив его взгляд, она, наконец, собернулась. «Если бы ты был человеком, Бастер, я бы дала тебе по физиономии», — сказала она. «Но поскольку ты робот, я бы очень хотела знать, во что это ты вперил свои фотоновые глазки?» «У вас шов на чулке перекосился». Ни на миг не задумываясь ответил Файлер. Потом повернулся и жужа отправился дальше. Блондинка недоуменно покачала головой, поправила чулок и в который уже раз подумала, какая все-таки тонкая штука эта электроника. Зная она, на что в самом деле глядел Файлер, изумлению ее не было бы границ. Он ведь и правда смотрел на ее ножки. Конечно, он ей не солгал. Роботы лгать просто не способны, но глядел он отнюдь не только на перекосившийся шов. Файлер столкнулся с проблемой, решать которую не пытался еще ни один робот на свете. Любовь, романтика, вопросы пола – вот что занимало его час от часу сильнее. Разумеется, интерес этот был чисто академическим и все же бесспорным. Сама работа будила в нем любопытство к той области бытия, где повелевает Венера. Роботы системы Файлер необыкновенно умны и изготавливается их не так уж много. Увидеть их можно только в крупнейших библиотеках и работают они только с самыми большими и сложными книжными собраниями. Их не назовешь просто библиотекарями, это значило бы представить в ложном свете работу библиотекарей, сочтя ее чересчур легкой и простой. Конечно, для того, чтобы разместить книги на полках и штемпелевать карточки, Большого ума не требуется, но все это давным-давно выполняют простейшие роботы, которые в сущности немногим сложнее примитивных IBM на колесах. Приводить же в систему человеческие знания всегда было неимоверно трудно. Задачу эту в конце концов переложили на файлеров. Их металлические плечи не сгибались под этим бременем, подобно плечам их предшественников, библиотекарей из плоти и крови. Помимо совершенной памяти, файлеры обладали и другими свойствами, обычно присущими только человеческому мозгу. Например, они умели связать и сопоставить отвлеченные понятия. Если у файлера просили книгу по какому-нибудь вопросу, он тотчас вспоминал книги на смежные темы, которые тут могут пригодиться. Ему достаточно было намека, чтобы воздвигнуть законченную систему и предъявить ее в самом реальном виде – В виде груды книг. Такие способности присущи только Homo sapiens, человеку разумному. Именно они-то и помогли ему возвыситься над своими сородичами из животного мира. Если Файлер оказался более очеловеченным, чем другие роботы, то винить в этом можно только самого его создателя, человека. Файлер никого ни в чем не винил, он был просто любознателен. Все Файлеры любознательны. Так уж они устроены. К примеру, под рукой у одного из файлеров 9B367.0, библиотекаря Ташкентского университета, оказалось несметное количество пособий по языкам, и он увлекся лингвистикой. Он говорил на тысячах языков и на речи, практически на всех, на которых можно было отыскать хоть какие-нибудь тексты, и в научных кругах считался непревзойденным авторитетом. И все это благодаря библиотеке, где он работал. А Файлер 13-Б, тот, что с интересом разглядывал девичьи ножки, трудился в пропыленных коридорах Нового Вашингтона. Здесь у него был доступ не только к тавехоньким микропленкам, но и к тоннам древних книг, напечатанных на бумаге многие века тому назад. Но больше всего файлеры занимали романы, написанные в те давно минувшие времена. Поначалу его совсем сбили с толку бесчисленные ссылки и намеки на любовь и романтику, а также страдания души и тела, без которых, как видно, не обходились ни любовь, ни романтика. Он нигде не мог найти сколько-нибудь вразумительного и полного определения этих понятий и, естественно, заинтересовался ими. Постепенно интерес перешел в увлечение, а увлечение в страсть. И никто на свете даже не подозревал, что Файлер стал знатоком по части любви. Уже с самого начала он понял, что из всех форм человеческих отношений любовь самая тонкая и хрупкая. Поэтому он держал свои изыскания в строжайшем секрете и все, что удавалось узнать, хранил в емких тайниках своего электронного мозга. Примерно в то же время он обнаружил, что в придачу ко всему вычитанному из книг кое-что можно извлечь и из реальной жизни. Это произошло, когда в отделе зоологии он нечаянно набрел на застывшую в объятии пару. Файлер мгновенно отступил в тень и включил слуховое устройство на полную мощность. Но разговор, который он затем услыхал, оказался, мягко говоря, прискучным. Всего лишь жалкое, убогое подобие любовных речей, вычитанных им из книг. Сопоставление тоже весьма важное и поучительное. После этого случая он старался не упускать ни одного разговора между мужчиной и женщиной. Он пытался глядеть на женщин с точки зрения мужчины и наоборот. Потому-то он и разглядывал с таким любопытством нижние конечности блондинки в 22 отделе и потому он в конце концов совершил роковую ошибку. Спустя несколько недель один исследователь, которому понадобились услуги файллера вывалил на стол груду всевозможных бумажек. Какая-то карточка выскользнула из пачки и упала на пол. файллер поднял ее и подал владельцу, а тот пробормотал благодарность и сунул карточку в карман. Когда все необходимые книги были подобраны и человек ушел, Файлер уселся и перечитал текст на карточке. Он увидел ее всего лишь какую-то долю секунды, да еще вдобавок вверх ногами, но больше ничего и не требовалось. Карточка навеки запечатлелась у него в мозгу. Файлер долго размышлял над нею, пока перед ним не стал вырисовываться некий план. Карточка была приглашением на костюмированный бал. Уайлер хорошо знал этот рот развлечений. Описания балов то и дело попадались ему на пропыленных страницах старых романов. На такие балы люди обычно ходили, нарядившись романтическими героями. А почему бы и роботу не пойти на бал, нарядившись человеком? Раз уж эта мысль пришла ему в голову, избавиться от нее не было никакой возможности. Конечно, подобные мысли роботу вообще не положены, а уж соответствующие поступки тем более. Впервые Файлер стал догадываться, что ломает преграду, отделяющую его от тайн любви и романтики. И, конечно, это его только еще больше раззадорило. И, конечно же, он отправился на бал. Купить костюм Файлер, разумеется, не посмел, но ведь в кладовых всегда можно найти какие-нибудь старинные портьеры. В одной книге он прочитал о кройке и шитье, а в другой нашел изображение костюма, который показался ему подходящим. Сама судьба назначила ему явиться в одеянии кавалера. Превосходно отточенным пером он нарисовал на плотном картоне точную копию пригласительного билета. Смастерить маску, вернее полумаску с половиной лица в придачу, при его талантах и технических возможностях было делом нехитрым. Задолго до назначенного дня все было готово. Оставшееся время он занимался только тем, что перелистывал всевозможные описания костюмированных балов и старательно изучал новейшие танцы. Файлер так увлекся своей затеей, что ни разу даже не задумался над тем, как странны для робота его поступки. Он чувствовал себя просто ученым, который исследует особую породу живых существ. Род человеческий. Или точнее женский. Наконец наступил долгожданный вечер. Файлер вышел из библиотеки, держа в руках сверток, похожий на связку книг, но, конечно, это были не книги. Никто не заметил, как он скрылся в кустах, что росли в библиотечном саду. А если кто и заметил, то уж никому бы не пришло в голову, что он-то и есть элегантный молодой человек, который через несколько минут вышел из сада с другой стороны. Единственным немым свидетелем переодевания осталась оберточная бумага под кустом. В своем новом обличии Файлер держался безукоризненно, как и приличествует роботу высшего класса, который в совершенстве изучил свою роль. Он легко вбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки и небрежно предъявил свой пригласительный билет. Войдя, он направился прямиком в буфет и опрокинул пластиковую трубку, присоединенную к резервуару в его грудной клетке, три бокала шампанского и только после этого позволил себе лениво оглядеть собравшихся в зале красавец Да, этот вечер был предназначен для любви. Из всех женщин его сразу привлекла одна. Он тотчас понял, что она и есть царица Бала, и она одна достойна его внимания. Мог ли он согласиться на меньшее? Он, преемник 50 тысяч героев, давно забытых книг, Кэрол н Ван -дэм. Как всегда скучала, лицо ее было скрыто под маской, но никакая маска не сумела бы скрыть великолепные формы ее тела. Все ее поклонники в причудливых костюмах толпились тут же, готовые к услугам. Каждый мечтал заполучить ее молодость и красоту и миллионы ее отца в придачу. Все это давно ей надоело, и она едва сдерживала зевоту. И тут, Толпу обожателей вежливо, но неотвратимо раздвинули широкие плечи незнакомца. Он заставил всех расступиться и предстал перед ней точно лев среди стаи волков. — Этот танец вы танцуете со мной! — многозначительно сказал он глубоким низким голосом. Почти машинально она оперлась на предложенную руку, не в силах противиться человеку, в чьих глазах таился такой странный блеск. Ещё миг, и они уже кружатся в вальсе, и это блаженство. Мускулы его крепки, как сталь, но танцует он с лёгкостью и изяществом молодого бога. «Кто вы?» — шепнула она. «Ваш принц. Я пришёл, чтобы увести вас отсюда», — в полголоса отвечал он. «Вы говорите, как принц из волшебной сказки», — рассмеялась она. «Это и есть сказка» а вы сказочная принцесса». Слова эти точно искровоспламенили ее душу, и всю ее словно пронзил электрический ток. В сущности это и был мгновенный электрический разряд. Губы его нашептывали ей слова, которые она всю жизнь мечтала услышать, а ноги, точно по волшебству, увлекали сквозь высокие двери на террасу какой-то миг слова притворились в дело, и жаркие губы коснулись ее губ. Да еще какие жаркие! Термостат был установлен на 102 градуса. «Давайте сядем», — выдохнула она, слабее от нежданно захватившей ее страсти. Он уселся рядом, сжимая ее руки в своих нечеловечески стильных и все-таки нежных. Они говорили друг другу слова, ведомые только влюбленным, пока не грянул оркестр. «Полночь!» – шепнула она. «Пора снимать маски, любимый!» Она сняла свою, но Файлер, конечно, не шелохнулся. «Что же ты?» – сказала она. «Ты тоже должен снять маску!» Слова эти прозвучали как приказ, и робот не мог не повиноваться. Широким жестом он сбросил маску и пластиковый подбородок. Карл Эн сначала вскрикнула, потом зашлась от ярости. «Это еще что такое? Отвечай! Ты, жестянка!» «Это была любовь, дорогая. Любовь привела меня сюда сегодня и бросила в твои объятия». Ответ был вполне правильный, хоть Файлер и облег его в форму, соответствующую его роли. Услышав нежные слова из бездушной электронной пасти, Карл Энн снова вскрикнула. Она поняла, что стала жертвой жестокой шутки. «Кто тебе сюда прислал? Отвечай! Что означает этот маскарад? Отвечай! Отвечай! Отвечай! Ты, ящик с железным ломом!» Файлер хотел было рассортировать этот поток вопросов и отвечать на каждый в отдельности, но она не дала ему рта раскрыть. «Надо же! Послать тебя сюда, обредив человеком! В жизни надо мной никто так не издевался! Ты робот!» ты ничтожество, двуногая машина с громкоговорителем, как ты мог притворяться человеком, когда ты всего-навсего робот?» Файлер вдруг поднялся на ноги. «Я робот!» Вырвались из говорящего устройства отрывистые слова. Это был уже не ласковый голос влюбленного, но вопль отчаявшейся машины. Мысли вихрем кружились в его электронном мозгу, Но в сущности это была одна и та же мысль. Я робот. Робот! Я, видно, забыл, что я робот. И что делать роботу с женщиной? Робот не может целовать женщину. Женщина не может любить робота. Но ведь она сказала, что любит меня. И все-таки я робот. Робот. Весь содрогнувшись, он отвернулся и лязгая и гремя зашагал прочь. На ходу его стальные пальцы сдергивали с корпуса одежду и пластик, подделку под живую плоть, и они клочками и лохмотьями падали на наземь. Пусть его был усеян этими обрывками, и через какую-нибудь сотню шагов он был уже голой сталью, как в первый день его механического творения. Он пересек сад и вышел на улицу, а мысли у него в голове все быстрее неслись по замкнутому кругу. Началась неуправляемая реакция. И вскоре она охватила не только мозг, но и все его механическое тело. Быстрее шагали ноги, стремительнее работали двигатели, а центральный смазочный насос в груди метался как сумасшедший. А потом робот с пронзительным скрежетом вскинул руки и рухнул ничком. Головой он ударился о лестницу и острый угол гранитной ступени пробил тонкую оболочку. Металл лязгнул о металл и в сложном электронном мозгу, Произошло короткое замыкание. Робот-файлер b 445 к был мертв. По крайней мере, так гласил доклад, составленный механиком на следующий день. Собственно, не мертв, а непоправимо испорчен и должен быть разобран на части. Но, как ни странно, когда механик осматривал металлический труп, он сказал совсем другое. В осмотре ему помогал другой механик. Он отвинтил болты и вынул из грудной клетки сломанный смазочный насос. «Вот в чем дело», – объявил он. «Насос неисправен. Поршень сломался, насос заклинило, прекратилась подача масла в каленые суставы. Вот он и упал и разбил себе голову». Первый механик вытер ветошью замасленные руки и осмотрел поврежденный насос. Потом перевел взгляд на зиявшую в клетки дыру. «Гляди-ка! Прямо разрыв сердца!» Оба смеялись и механик шевернул насос в угол на кучу других сломанных, грязных и никому не нужных деталей. Для вас читал Мещеряков Артём И если вам понравилось, то я жду ваших лайков, подписки на канал, комментариев, нажатий на колокольчик. Да, напомню, что у меня есть телеграм-канал, где я публикую mp3-версии аудиокниг, так что подписывайтесь. Если хотите поддержать меня материально, потому что на моем канале нету ни рекламы, ни монетизации, так что это будет очень кстати, ссылку на сервис Boosty я оставил в описании. Там я еженедельно публикую по паре эксклюзивных рассказов. Что ж, всем добра и до новых встреч, друзья!